Глава тринадцатая. Тайна рукописи. «И вот она осталась одна. Она!» Зашипели мы в два голоса, не в силах больше выслушивать выступление заскучавшей подруги. «Еще слово или хотя бы намек на него, и я напою тебя зельем Мидаса!» Недобро поглядывая на подругу, пригрозил Сандр. И что будет? Смогу прикосновением превращать всё в золото? Ника раз до банальнее. Вмешалась я. Ты сама на неопределённое время станешь золотом. Оставим тебя здесь. Полежишь, отдохнёшь. А на обратном пути мы подберём поклажу. Тогда уж лучше сразу отнесите меня дракону в сокровищницу. Он подообрее вас будет. Дождётся, пока я расколдуюсь, а потом женится на мне, как на прекрасной принцессе. И будете жить долго и счастливо, пока тебе снова не приспичит открыть ротик. Оказывается, Сандер ты сексист? И как только мою подругу, мою дорогую кровиночку, угораздило связаться с тобой. Вы друг друга стоите, ехидна ты звалась я, поглядывая на скандалящих друзей. На меня возмущённо возрились две пары глаз. Но я с довольным видом проигнорировала обоих спутников, заинтересовавшись следами на полу. Присев на корточки, я подозвала к себе одного светлячка и провела пальцем по мелким бороздам. Подобные следы мне уже приходилось видеть подземелье Хулдфолк. Если я не ошибаюсь, их оставляла тварь, окрещённая в народе дохреножкой. "О боги", прошептала Анна, заглядывая мне через плечо. Только не говори, что здесь водятся мурты. Я молчу, но факт это не изменит. Сандра, только честно, ты знал про эту гадость? Нет, но теперь буду иметь в виду. Без, у меня с собой даже пугалок нет. В таком случае придётся пробираться с помощью подручных средств. Насколько я знаю, мурту может убить только сырая магия или же магия крови. Нахмурившись, произнесла подруга, доставая из кармана рюкзака пилочку. "Я, конечно, уверен, что девушки прекрасно владеют этим оружием, но тебе не кажется, что оно слегка маловато для борьбы с ториами?" хмыкнул Сандер. "Сексист", коротко бросила Эн, отковыривая с помощью обсуждаемого предмета кусочек от пола. Жав в ладони маленький осколок, покрытый сажей, она прикрыла глаза. и слегка наклонила голову на бок, будто к чему-то прислушиваясь. По висшей тишине теперь отчетливо слышался звук тысячи ножек, перемежающиеся с мерзким стрекотанием и писком. Маленькие светлячки, парившие под потолком, заметно занервничали, хаотично перелетая из стороны в сторону. От этого движения тени, отбрасываемые предметами и неровными поверхностями стен, казались особенно зловещими, заставляя сердце учащенно биться в своем костяном убежище. «Мурты, как и все живые существа, оставляют после себя магические следы, способные о многом поведать», — тихо произнесла Анна, выпуская из ословевших рук камушек и опускаясь на землю. Извлекать из следа нужную информацию учат только на четвёртом курсе, но желающие могут досрочно получить навыки. Думаю, Кира, после этого приключения тебе тоже не помешает поучиться. Оказывается полезная вещь. Что ты узнала? Напряжённо поинтересовался Сандер. Существо, которое поведало тебе историю о золотом драконе, нагло соврало. Не знаю, какие цели оно преследовало. Но всё было рассчитано на твою скоропостижную кончину. В этой горе нет пещеры дракона. Здесь вообще нет ничего живого, потому что это колония мурд. Мы находимся в их логове. Я присел рядом с подругой, обнимая её за плечи и делясь своей силой. Сандер беспомощным взглядом смотрел на нас, сились что-либо произнести, но слова были излишни. В этом заключении нет его вины. Поэтому лазу Мы спускались около часа. Наверняка твари уже успели почувствовать нас и готовят впереди ловушку. Судя по развилкам, отходившим от этого прохода, на обратном пути нас тоже ожидает неприятная встреча. Медлить нельзя, иначе мы точно не сможем выбраться. Подняв шест на ноги и протянув руку подруге, я сделала несколько шагов в обратном направлении, но Сандер остановил меня. Я пойду первым. Ты не обладаешь магией. Мича или Капья, я у тебя тоже не вижу. И уж прости, твоя манёвренность оставляет желать лучшего. Ты пойдёшь в середине, и это не обсуждается. Я знаю, что мои слова больно ранили друга, но сейчас не было времени на сантименты. Если мы хотим выбраться без потерь, придётся пробиваться с боем. Создав около дюжины огненных шаров, я поделила их пополам и отпустила в обе стороны. Мурт они не уничтожат, зато позволят выиграть несколько секунд. Мы шли молча, слушаясь в звуке и напряженно ожидая нападения. Самое противное в сложившейся ситуации, что эти твари точно знали, где мы находимся. Они чувствовали все, что творилось в их логове, что весьма уменьшало наши шансы на выживание. Наверное, это самовнушение, но на всем пути меня не оставляло ощущение, что кто-то за нами следит. Колючий взгляд буквально прожигал спину, нервируя еще сильнее. В конце концов, не выдержав, я стряхнула с пальца в заготовленное заклинание и бросила его вперед, подкрепив огненной волной. Противный писк и запах гари был мне лучшей наградой. Твари это не убило, но слегка припугнуло. «Кейра, ты чего?» — приглушенно спросила Анна. «Нервничаю», — честно призналась я, чувствуя усталость и раздражение. Знаешь ли, путешествие по лазам принадлежащим платоядным гусеницам оптимистичного настроения не прибавляет. Согласна, но это не повод тратить силы впустую. Ещё неизвестно, что нас ждёт впереди, так что возьми себя в руки и не истери. Девочки, не ссорьтесь, пожалуйста, это ни к чему не приведёт, вмешался в наш разговор Сандер. А ты вообще молчи. Мы здесь по твоей милости, прошептала подруга. и толкнула парня в спину. Чтобы не упасть на меня, друг в последний миг резко дернулся в сторону и сильно ударился о стену. Дальнейшее произошло за доли секунды. Раздался треск камня, и во все стороны по тоннелю пошли трещины. Сандра неловко взмахнул руками, а потом стал заваливаться в образовавшуюся дыру. Я даже не успела слова сказать, как друг исчез в темноте пролома. В ярком свете подлетевших к древесветлячков я успела заметить массивный дела мурд, резко побежавших за неожиданно свалившейся добычей. Последовавший за этим звук удара и громкий стон окончательно вывели меня из равновесия. "Боги!" выдохнула Анна, разрушая возникшее оцепенение. Подскочив к пролому, я бросила в него несколько светлячков, чтобы узнать глубину и хотя бы приблизительное количество тварей. Увы, Из-за неровно прогрызенных ходов почти ничего не было видно. Кира, не смей, схватив за талию подруга попыталась тащить меня в сторону. Там Сандер, мы не можем его оставить. Возможно, его уже нет в живых. Кира, это самоубийство. Мы должны пойти за ним, должны. Он абсолютно беспомощен против мурт, и скорее всего ранен. Я не брошу его. Не брошу. Срываясь на крик, я стала вырываться из рук подруги. Тема, на тебя раздири, Кира, учти. Если эта мерзость нас убьёт, я воскрешу тебя и ещё раз прибью. Дальше я не слушала. Прыгнула в дыру и полетела вниз, больно ударяясь о выступы тоннеля. Одежда обмоталась вокруг тела, в некоторых местах задираясь и оставляя обнажённую кожу на растерзании о острому камню. Следом за мной летела Н, громко матерясь и проклиная всё на свете. Вывалившись в полутёмном помещении, я быстро откатилась в сторону, чтобы не стать подушкой для подруги. Сделав первый нормальный вдох, я тут же закашлялась, чувствуя сильную боль в лёгких. Попытка оглядеться тоже не увенчалась успехом, потому как из глаз обильно потекли слёзы, и тафиты поры, поднимавшиеся от пола, значительно осложняли задачу по поиску друга. Закрыв нос и рот краем плаща, я сделала короткий вдох. и позвала Сандра. Ответом мне было эхо, разлетевшееся в разных направлениях и исчезнувшее где-то на перепутье подземных ходов. Неяркая вспышка алого света, разрезавшая темноту одного из проходов, послужила маяком. Схватив Анну за руку, я побежала в сторону повторившегося светового сигнала, мысленно молясь всем богам. Сандр действительно оказался в этом переходе. стоя спиной к нам и отбиваясь от мурт. Из его рук то и дело вырывались кровавые хлысты, обвивающие очередную тварь и разрывающие ее пополам. Почувствовав под ногами какую-то липкую гадость и хрустящий звук ломаемых ножек, я передернулась от отвращения и быстро зашептала на ухо подруге. «Анна, ты должна помочь ему. Я не умею выделять чистую энергию, так что от меня пользы никакой». «Ты хочешь?» — хрипло произнесла подруга. Возьми мою силу и воспользуйся ею, не спорь. У нас с тобой ещё будет время на прирекание, если выберемся отсюда живыми. Пробобуньев что-то нецензурное. Ведьма схватила меня за руку и прикрыла глаза, впитывая в себя магию. Почувствовав слабость, я привалилась спиной к стене, из-под полуопущенных ресниц наблюдая за тем, как на руке Н расцветает энергетический цветок, смешавший в себе наши силы. Амарантовый свет на мгновение затопил всё пространство, превращая пещеры и проходы в склеп. Я слышала отчаянный виск мурд, сжигаемых заживо нашей магией, ощущала приятное тепло, источаемое цветком. Но самое странное я точно знала, что мы выберемся из этого ада. Чувствовала незримое присутствие высшего существа, которое не даст нас в обиду, а значит, можно позволить себе слабость. и отпустите сознание на отдых Что-то мокрое и горячее откнулось в лицо, не добавляя уставшему телу приятных ощущений, почувствовав ещё один толчок, Но этот раз более ощутимый, я приоткрыла глаза и столкнулась с двумя лазурными омутами, затягивающими в свою бездну. Маленькие острые ушки смешно двигались в разные стороны, словно стараясь не пропустить ни единого звука, доносившегося из ближайшего леса. Хорошенькая мордашка дракончика, послужившего мне будильником, выражала неподдельное любопытство, оглядывая моё распростравшееся на земле тело. Решив не удивляться яркому солнцу и голубому небу над головой, я медленно приподнялась на локтях, чтобы не спугнуть помощника. Зандер лежал недалеко от меня, бессмысленным взглядом созерцая небосвод и пожевывая сорванную травинку. Анна спокойно посапывала возле речки, подложив ладони под голову и трогательно приоткрыв рот. Настоящий ангел, пока спит. Снова переведя взгляд на маячившего рядом дракончика, я осторожно почесала его за ушками и мысленно поблагодарила за компанию. Малыш еще какое-то время рассматривал меня, а потом подтолкнул крылом яблока и проворно пополз в сторону Н. Видимо, мы заняли его игровую поляну, поэтому крохи и не терпелось выпроводить нас. Хорошо, что хоть на территорию взрослого представителя этого славного рода не попали, а то остались бы от нас разноцветные лужицы разных диаметров. Поднявшись на ноги, я первым делом прошла к воде и с удовольствием припала к сладкой прохладе, наслаждаясь окутывающей тело свежестью. После этого вид их паров пещеры, горло и глаза всё ещё болели, но терпеть можно было. Всеforvate драгоценные минуты для разговора с Сандром, пока подруга ещё пребывала в стране грёз, я присела рядом с парнем и тоже сорвала изумрудный стебелёк, начав перекатывать его в пальцах. "Мы рада видеть тебя живым", промолвила я, но друг никак не отреагировал, продолжая разглядывать показавшиеся на востоке облака. "Давай пропустим стадию твоего самобичевания и извинений и просто порадуемся чудесному спасению". Кира Ты не виноват. Мы с Анной добровольно отправились в это путешествие. Я уговорил тебя пуститься в эту авантюру, даже не удостожившись проверить полученные данные. Всё произошедшее целиком и полностью на моей совести. Ну, если ты так считаешь, что я не буду тебя переубеждать, только к лекись, спрячь, пожалуйста. Удивлённо рассматривая удлинившиеся зубы друга, попросил я Магию крови, которую Сандер использовал в пещере. Я ещё могла списать на мощный артефакт, которым нередко снабжали студенты, не обладающие магическим даром. Но вот зубки это что-то новенькое. Решив про себя ничему не удивляться в этот день, я хотела прояснить последний момент. Сандер, там, в пещере, я не вовремя отключилась и, кажется, пропустила всё самое интересное. Как мы спаслись? Кто перенёс нас на эту поляну? Я хотел бы сказать, что вынес тебя вот на этих самых руках, усмехнулся друг, демонстрируя ладони, но это будет неправда. Не знаю, Кира. Как-то сил уже не оставалось, меня ослепила яркая вспышка, а очнулся я уже здесь. Ты не знаешь, что это было? Провидение. Боги любят игры. Жаль, что не всегда нам известны правила. Вздохнув, я отправилась на помощь дракончику, который никак не мог добудиться подруги. Тёплая летняя погода, так резко контрастировавшая с весенней стужей колледжа, настраивала на лирический лад, срочно требуя предаться самозабвенной лени. Плюнув на всё, я скинула одежду, оставшись лишь в нижнем белье, и с наслаждением залезла в речку. Недобро посмотрев на Анну, нежущуюся на солнышке, я зачерпнула в ладони прозрачную воду и выплеснула на неё, не чувствуя ни малейшего укозенья совести. Наверное, под зверским взглядом подруги я должна была добровольно утопиться, но увы, настроение было совсем не то. Пару раз нырнув, я выловила с одна полупрозрачные камушки кварца, любуясь игрой солнечных зайчиков в бликах капель воды. Нам пора возвращаться. Негромко произнёс Сандер, внезапно вышедший из тени раскидистого леса. Здесь нам больше нечего ловить. А как же ключ к редару? разочарованно протянула Эн. Сомневаюсь, что мы его найдём. Скорее всего, демоны уже забрали всё, что могли, и боюсь, они не ограничатся этим. Я больше чем уверен, что они захотят получить всю книгу, а для этого им придётся посетить Мёрхол. Ты же не думаешь, Что они собираются напасть? скептически спросила Анна. Я в этом практически уверен. Что-то мне подсказывает, что по возвращении нас ожидают большие проблемы, устало произнесла я, отчаянно желая, чтобы этот проклятый день закончился. С Империей драконов я прощалась с искренней охотой, пообещав себе, что уговорю Элли свозить меня сюда на летних каникулах. Кстати, было бы неплохо и для моей дракоши завести здесь сокровищницу. Места много, климат замечательный, охрана превосходная. Чем мне Лепреконский банк? На всем пути до ближайшего подходящего места телепортации меня не покидало ощущение, что за нами снова кто-то следит. Перед самым зияющим провалом я рискнула обернуться, и на самой границе света и тени увидела человеческий силуэт. В глубине спустя, растворившись в омраке, оставалось только надеяться, что существо, спашащее нас из лап смерти, и в следующий раз окажется на нашей стороне. Но Сандер прав. Неисповедимы игры божьи. Мерхол встретил нехарактерной для себя тишиной и противным моросящим дождём, сбегающим из прохудившегося неба. Переглянувшись с друзьями, мы поспешили каждый по своим делам. Сандру ещё предстояло сообщить директрисе последние новости о мне, проведать профессора Горнса. Анна же ринулась к своему парню, по которому явно соскучилась за. Кстати, а сколько мы пробыли в гостях у драконов? Судя по внутренним ощущениям, мы отсутствовали не больше 8 часов, но учитывая неопределённое время бессознательного состояния на клопроте и несколько суток, решив для начала переодеться, Я прошла в свою комнату, в очередной раз удивляясь сгустившейся тишине. Привиде родную кроватки и отдыхающую на ней лунный, я забыла про всё на свете, маня мим мягким ложем. Фамиляр даже не проснулась, когда я не очень аккуратно отодвинула её в сторону и завалилась на постель. Веки моментально отяжелели и стали закрываться, принося с собой блаженный покой. Правда не успела пройти и пары минут моего беспомястства, как какая-то назойливая мошка начала противно пищать над ухом. Отмахнувшись от неё, я перевернулась на бок и зарылась пальцами в густую шерсть луны. Овы, козявка оказалась очень настойчивой. Недовольно нахмурившись, я снова попыталась отмахнуться, и в этот момент почувствовала смачный шлепок по своей филейной части. Волна возмущения и негодования накрыла с головой и немного отогнала сон, но стоило мне открыть глаза и посмотреть на обидчика, как сильнейший спазм скрутил тело, не сдержав стон. Я потянулась руками к голове, но добилась лишь повторения судороги. Сладковатый аромат, напоминающий луговой клевер, защекотал нос, немного притупляя боль. Меня подняли на руки и по всей видимости поволокли в ванную. После первых же капель холодной воды, упавших на лицо, мои предположения подтвердились. Овы, несмотря на все старания благодетеля, я по-прежнему была не в силах открыть глаза, пребывая в полудрёме. Демон бы тебя побрал, Кейн, сумел я разобрать слова Оксандра. Давай, просыпайся, спящая красавица. Ты ещё поцеловать попробуй, вдруг поможет. Только ей потом ничего не говори, иначе рискуешь получить по морде, раздался насмешливый женский голос. Домиара, ещё слово, и сама её целовать будешь. Не стоит вымещать на мне свою злость, Блэкблуд. В случившемся нет ни капли моей вины. Я, между прочим, в это время была на конференции. В таком случае, скажи мне на милость, кого я должен винить? — Понятия не имею, но факт остаётся фактом. Враги всё идеально подстроили. Нас не было. Миссис Винтер и её заместитель тоже уехали. Так что колледж оставался на попечении преподавателя боевой магии, который сейчас сладко посапывает в аудитории вместе со студентами. Какой, — напрашивается вывод, — что нас раскрыли, и мы в полной ж... Я снова застонала. Почувствовав ещё один спазм, она потом медленно открыла глаза. Александр очень бережно поставил меня на ноги, прижимая к себе и не давая свалиться. Вытер лицо полотенцем, а потом поднёс губам склянку с отваром. Поморщившись от запаха, я всё же приоткрыла губы, позволяя влить в рот эту гадость. Горло категорически отказалось глотать. Но лёгкие поглаживания гибрида помогли справиться и с этим. Наконец-то, более или менее придя в себя, я недовольно глянула на Демиару. "А точно ли ты не замешана в происходящем?" зашипела я, недобро глядя на девушку. "Кира, перестань". Александр продолжал меня удерживать, не давая завалиться на бок. Слабость, сковавшая тело, даже не думала отступать. Если бы я не знала, что во время всего этого безобразия ты была в другой части мира, могла бы предъявить тебе те же претензии, равнодушно парировала девушка. С чего бы это? Позволь объяснить, вмешался в наш общенье Александр. Помнишь, ты рассказала, что видела Домиару возле связующей арки? Так вот, в тот день она передавала сведения правительству и заметив тебя, решила Что я шпионю за ней, хмыкнула я. Вот именно. Поэтому даме стало следить за тобой, что вылилось в манию преследования и вполне обоснованное обвинение в шпионаже. Это объясняет отвратительное отношение ко мне. Взяв из рук девушки протянутое тенизирующее средство, недовольно произнесла я: "Но я тебе всё равно не доверяю, и ты мне не нравишься". «Взаимно!» — хмыкнула, даже не знаю, кто она. «Получается, мы все это время следили друг за другом, пока настоящий шпион преспокойно хозяйничал в колледже?» — уточнила я хмуро. «Ты такая сообразительная! Слов нет!» — саркастично рассмеялась Демиара. «Прибереги свой яд для предателя!» «Кстати, что он натворил?» использовал одно из заклинаний книги Эридара. Все существа, находившиеся под куполом, погрузились в сон, пояснил мужчина, укутывая меня в полотенце. Напоминает историю спящей красавицы. Вся проблема в том, что в сказке было известно условие разрушения заклинания. Нам же остаётся строить предположения. В любом случае, наши коллеги смогут прибыть в Мирхолл не раньше конца недели. Почему так долго? возмутилась я. Много дел. Демоны снова начали нападения на учебные заведения, поэтому сейчас ведутся работы по укреплению защиты. Что-то мне подсказывает, что когда ваши сотрудники доберутся до нас, защищать будет уже некого. Ой, Ксандр. А что с Анной? И где Сандр? Твоя подруга отцепается вместе с парнем, и будить её уже бесполезно. Сандр в безопасности. Кстати, ты знаешь, что он владеет магией крови? Дамиара и Ксандр как-то странно посмотрели друг на друга. Значит, знаешь, констатировала я. Кира, я уже жалею, что разбудил тебя. Сейчас для обсуждения таких глупостей не место и не время. Директриса ждёт нас в кабинете, так что надо поспешить к ней, пожурил меня мужчина. Как прикажете, босс. Раздражённо ответила я, чувствуя, что от меня что-то скрывают. Ну и ладно. Лучше поговорю непосредственно с Сандром, уж он-то точно не станет увиливать от ответа. Хотя, если он до сих пор мне ничего не рассказал, то тут два варианта: либо не может, либо не доверяет мне в достаточной мере, что весьма обидно. Тишину учебных корпусов, где в настоящее время должны были проходить занятия, нарушал звучный храп студентов, заснувших в нелепых позах. Проходя мимо кабинета профессора Горнса, я заметила его лежащим прямо на полу в обнимку с учебником по зоологии. С учетом легкого одеяния и сырой погоды за окном, я побоялась, что ослабленный организм Джона может простудиться. Поэтому уговорил Александра помочь перенести его в подсобку, где стояло кресло и имелся плед. Мужчина поворчал для виду, но просьбу исполнил. За что я была ему безмерно благодарна. Когда мы зашли в кабинет директрисы, там нас уже ждали сама миссис Винтер, её секретарь и заместитель, а также декан факультета оборотных сил и оборотничества. Поздоровавшись с преподавателями, я села в свободное кресло в стороне от всех и стала внимательно вслушиваться в рассуждения женщины, учитывая количество студентов в колледже, Ингредиентов на пробуждающее зелье нам не хватит, так что эту идею оставляем на крайний случай. Можно, конечно, попытаться расшифровать имеющуюся у нас часть гримуара, но на это тоже уйдёт много времени. При всём моём уважении, Маргана, но вам не кажется, что сейчас важнее понять цели врага? Вмешался заместитель директрисы. А гримуар и является их целью, пожала плечами Демиара, даже не глядя на собеседника. Разве мне всё это время казалось, что их истинная цель заключалась в прорыве обороны колледжа и уничтожении стешенников? Ключ Эридара является лишь дополнительным бонусом, парировала директриса. Встретившись взглядом с Снайной, я поёжилась от холода, сквозившего в льдистых глазах. Что бы ни говорил Александр, я не доверяла Дамиаре. Слишком странной была её реакция на моё появление в саду, когда она якобы общалась с правительством. Что смотришь? неприязненно спросила девушка. Вообще не понимаю, зачем Александр тебя разбудил. Чтобы она помогла нам, если помнишь, у мисс Кейн светлая голова, в которой иногда проскакивают хорошие идеи, терпеливо пояснил гибрид. А по-моему, её голова набита Прошу прекратить выяснение отношений и перенести его на другое время, строго произнесла миссис Винтер. Так, Ксандр, возьми с собой Киру и проверьте защитные кристаллы. Мисс Кейн, надеюсь, вы умеете заряжать камни силой. Я кивнула и, поднявшись со своего места, покинула кабинет следом за гибридом. Раз от нашего общества решили избавиться, придётся повиноваться. Поравнявшись с Ксандром, я поинтересовалась: "Так в чём заключается настоящая причина моего пробуждения? Хотел, чтобы ты всё время была на виду, учитывая недавнее покушение. Я больше чем уверен, что наш пион повторит попытку. И не исключено, что на сей раз она может оказаться удачной. Держись рядом со мной". "Ксандр, я не настолько беззащитное создание, как тебе кажется", резко развернувшись, Он схватил меня за шею и прижал к стене, склоняясь так, что наши лица оказались на одном уровне. Цепившись в его руку, я попыталась разжать пальцы, но легче казалось погнуть железный прут. Если бы ты была в состоянии позаботиться о себе, мне не пришлось бы всё своё время тратить на слежку. Враги, которыми ты обзавелась, не остановятся ни перед чем, чтобы избавиться от угрозы раскрытия, а в настоящее время его представляешь только ты. Думаешь, я не в курсе, что ты пыталась вести своё расследование. От заданного вопроса я госта покраснела и попыталась отвернуться, но тщетно. Кира, ты вмешалась не в те дела, не тех существ. В данном случае игра в следователя может привести лишь к одному логическому концу. «И я не уверен, что тебе он понравится. Так что молчи и делай то, что я тебе говорю. Ясно?» Ответить я не успела. Свистящий звук и последовавший за этим рык Ксандра отвлекли нас от выяснения отношений. Отпустив меня и полностью заслонив своим телом, зеленоглазый стал озираться по сторонам, выискивая угрозу. Заметив металлический болт, торчащий из спины Ксандра, буквально в паре сантиметров от сердца я малодушно закрыла глаза очередной свист и новый рык заставили меня поёжиться и на мгновение потерять контроль над сознанием в это же мгновение стихии перехватили управление высвобождаясь на волю и действуя во благо хозяйки несколько огненных шаров взмыли в воздух пару секунд покрутились на месте а потом рванули через разбитое окно на улицу Послышался истошный крик, а потом все стихло. Я попыталась обогнуть Ксандра, чтобы посмотреть на происходящее, но он остановил меня. «Не лезь! Это может быть обман и маневр!» Заметив приоткрытую дверь, ведущую в подсобку, гибрид затолкал меня туда и запер снаружи. Все попытки выбить дверь обычным способом не увенчались успехом, поэтому я решила ее поджечь, но вовремя опомнилась. В таком маленьком помещении не мудрено было задохнуться от дыма или самой поджарица. Снова забарабанив по деревяшке, я костерил Александра на чём свет стоит. Внезапно дверь распахнулась, и я чуть не встретилась лицом к лицу с плиткой, но была вовремя поймана в полёте. Ты хоть минуту можешь посидеть спокойно, устало проборчал мужчина, возвращая мне вертикальное положение. Могу. Вот такое случается крайне редко. Ну что? Есть две новости: хорошая и плохая. С какой начинать? С хорошей, конечно. Заклятие с колледжа снято. И тебе за это надо сказать отдельное спасибо, хмыкнул Блэкплот. Но как? Впрочем, неважно, какая плохая новость. Теперь легендарный ключ Эридара окончательно превратился в историю. Не поняла. Твои стихии решили, что именно он представляет угрозу для хозяйки, и спалили всё дотла, оставив лишь несколько обожжённых клочков. Собственно, благодаря этому и спало заклинание. Даже не знаю, расцеловать тебя или прибить. В моём случае это равносильный наказание. Устало вздохнула я и покосилась на торчащий арбалетный болт. После к целителям Студенты медленно выползали из кабинетов, потирая заспанные глаза и недоуменно оглядываясь. Встретив на пути заплаканную Нику, я ошарашенно посмотрела на её обожжённые волосы. Что с тобой случилось? У нас был урок алхимии, когда я заснула. Одно из веществ прокинулось прямо мне на волосы. И вот, девушка взмахнула рукой, указывая на новую причёску, и снова расплакалась. Сходи к травникам. У них есть средство, которое может помочь, ледяным тоном проговорил Александр, а потом сам потащил меня к целителям, по дороге несколько раз оборачиваясь и китайя задумчивые взгляды на Нику.